Глава 29 В тот же день за обедом я объявила о своей скорой свадьбе с Ричардом. Обеденный зал, и без того шумный, был переполнен. Воздух гудел от разговоров, звона посуды и смеха. Я дождалась относительной паузы, когда слуги разносили главное блюдо, и мягко, но четко позвонила в серебряный колокольчик, стоявший возле моей тарелки. Разговоры стихли, все взгляды устремились на меня. Я поднялась с места, чувствуя, как десятки глаз впиваются в меня. Ричард сидел рядом, его лицо было спокойным и невозмутимым, словно высеченным из гранита. «Дорогие родственники», — начала я, — и мой голос к моему удивлению прозвучал ровно и уверенно. «Я собрала вас здесь, чтобы разделить со мной радостную новость. Через две недели в этой усадьбе состоится моя свадьба». Я сделала небольшую паузу, позволив словам повиснуть в воздухе. «Я выхожу замуж за его светлость герцога Ричарда Горда Мартанарского». Наступила мертвая тишина, абсолютная, оглушительная. Казалось, даже пламя в камине перестало потрескивать. Затем тишину взорвал не единый возглас, а какофония самых разных реакций. Тетушка Аделаида побледнела, как полотно, и ее вилка с грохотом упала в тарелку. «Герцога?» – выдохнула она. И в ее голосе прозвучало неподдельное, Почти физическая боль. «Но... но как? Лилиана, моя бедная Лилиана!» Она с тоской посмотрела на свою дочь, чье и без того бледное лицо стало совершенно восковым. Все ее планы рухнули в одночасье. Дядюшка Готфри откашлялся, его лицо побагровело. «Поздравляю, племянница!» произнёс он, но в его голосе не было ни капли радости, только ледяная вежливость. «Весьма неожиданно и несколько поспешно, не находите? Возникают вопросы о благоразумии». Его взгляд скользнул по Ричарду, пытаясь оценить, не шарлатан ли он. Кузен Робер первым сорвался с места с неестественно широкой улыбкой. «Вот это новости! Поздравляю, кузина! Ваша светлость!» Он почти побежал вокруг стола, чтобы пожать Ричарду руку, словно надеясь, что удача жениха перекинется и на него. «Это же открывает такие перспективы для семьи! Новые связи, новые возможности!» Но его энтузиазм потонул в нарастающем гуле. По столу прокатился ропот, слышались обрывки фраз. «И когда она успела?» «Герцог, вы слышите? А преданная? Наверняка все уйдет ему. И где же справедливость?» Я видела, как сжимаются губы, как в глазах мелькает зависть, разочарование и злорадство. Ни одного искреннего поздравления. Только расчет, только переоценка собственных шансов и возможностей. Я стояла все так же, улыбаясь, но внутри все похолодело. Их реакция была предсказуема, но от этого не становилась менее отталкивающей. И тогда раздался спокойный, властный голос Ричарда. Он не встал, лишь отодвинул свою тарелку и обвел собравшихся взглядом, в котором внезапно вспыхнула сталь. «Благодарю за столь теплый прием», — произнес он И его тихий голос перекрыл гул, заставив всех замолчать. Что касается благоразумия и поспешности, то эти вопросы лежат исключительно в компетенции Маркизы и моей. «А что до перспектив?» – он медленно перевел взгляд на Роберта, и тот невольно отступил на шаг. «То я всегда забочусь о тех, кто искренне предан моему дому и моей будущей супруге». Его слова повисли в воздухе, ясные и недвусмысленные. Он не просил одобрения. Он констатировал факт и расставлял приоритеты. Воздух в столовой снова застыл, но на сей раз от страха и осознания собственной никчемности перед герцогской властью. Объявление было сделано. Буря была запущена. Но некоторые родственники, к сожалению, не умели проигрывать достойно. Не прошло и часа после того, как слуги унесли последние десертные тарелки, как ко мне в кабинет почтительно постучал дворецкий. «Ваша светлость», — произнес он тихо, — «вас желают видеть баронесса Далаида, и лорд Готфри настаивают на срочной аудиенции». Я обменялась взглядом с Ричардом, который поднял бровь С немым вопросом я покачала головой. Эта битва была моей, и я должна была выиграть ее сама. «Проводите их в малую гостиную», – распорядилась я. «Я сейчас подойду». Они ждали меня, сидя в креслах у камина, но их позы были напряжены, а лица красноречивы. Тетушка Аделаида сжимала в руках платок, словно это было оружие а дядюшка Готфри барабанил пальцами по подлокотнику. «Ну, племянница!» — начала Аделаида, едва я переступила порог, не дав мне даже сесть. Ее голос дрожал от правильно подобранного негодования. «Ты, конечно, всех нас огорошила, герцог. Поздравляю, нечего сказать». В ее устах это прозвучало как обвинение. «Спасибо, тетушка». Холодно ответила я, занимая место напротив. «Не за что, дорогая, не за что!» Отмахнулась она, и ее глаза наполнились фальшивой скорбью. «Но понимаешь ли, в свете твоего возвышения она нас, твоей родне, как-то и подумать неудобно. Взгляни на мою бедную Лилиану. Ее шансы на удачный брак теперь и вовсе равны нулю. «Все будут говорить. Смотрите, кузина-герцогиня, а замуж выйти не может. Позор! Ей срочно нужна новая приданная, достойная ее нового статуса в семье. Хоть десять тысяч золотых!» Не успела я открыть рот, как в разговор вступил Годфри. это еще не все, Светлана!» — заговорил он густым, утробным голосом, наклоняясь ко мне. «Своя поспешная свадьба заставляет задуматься о репутации нашего рода. Мне, как старшему мужчине в семье, необходимо укрепить свой авторитет. Новая карета, соответствующая нашему новому положению, — это не роскошь, а необходимость. И раз уж ты связываешься с таким состоятельным домом...» Он многозначительно подчеркнул слово. То 15 тысяч золотых для тебя должны быть сущей мелочью. Они смотрели на меня, словно два стервятника, почувших легкую добычу. Их слова были отточены годами попрошайничества, давление на родственные чувства, игра на чувстве вины, прямая атака на мою репутацию. Я медленно выдохнула, чувствуя, как внутри закипает гнев но на поверхности, сохраняя ледяное спокойствие. «Дорогие тетушка и дядюшка!» Начала я, и мой голос прозвучал тихо, но отчетливо, как удар хлыста. «Я тронута вашей заботой о репутации нашего рода, однако все ваши доводы основаны на одном заблуждении. Я сделала паузу, глядя им прямо в глаза». «Мой брак с герцогом Мартанарским не меняет ровным счетом ничего в вашем финансовом положении. Мое состояние – мое, его состояние – его. Ваши проблемы с приданным Лилианой и состоянием вашей кареты существовали до моего знакомства с герцогом и, увы, никуда не делись. Я не собираюсь решать их за вас». Наступила гробовая тишина. Лицо Аделаиды исказилось от ярости. «Как ты можешь?» – прошипела она. «Мы же семья! Мы твоя кровь!» «Кровь?» – парировала я. «Которая до сегодняшнего дня интересовалась мной лишь тогда, когда требовалось пополнить кошелек. Нет, мой ответ окончательный и обсуждению не подлежит». Готфри побагровел и тяжело поднялся с кресла. Это безобразие. Я как глава семьи, вы никто в этих стенах, дядюшка. Перебила я его тоже, вставая. Моя фигура, казалось, выросла в его глазах. Здесь глава семьи я. И мое решение таково. Никаких денег вы не получите ни сейчас, ни после свадьбы. Примите это как данность. Я повернулась и вышла из гостиной, оставив их в ошеломленном и яростном молчании. За дверью я прислонилась к стене, чувствуя, как дрожат колени. Это было отвратительно. Но впервые за все время я дала им отпор не с позиции слабости, а с позиции силы, и это чувство, горькое и победоносное одновременно, было слаще любой их лести.